67. Лангевик, 1971 год. «Так нельзя, она не выживет, если не удастся наладить грудное вскармливание!» Диса отставляет бутылочку с ненавистным искусственным питанием, утирает ладонью лоб, прикладывает ребенка к плечу. Уже на вторые сутки она поняла, что смесь из молока, муки и капельки масла не работает. На этот раз не работает. И видела их взгляды. Видела, как у них в глазах блеснуло сомнение, когда она послала Пера в дункер в аптеку за заменителем грудного молока. Нестле. Это название издевательски кричало о своих злоупотреблениях в третьем мире, о своем бесстыдном жульничестве, главный символ капиталистического хищничества. Но он поехал и купил. И теперь они продали душу дьяволу, и спасения им нет. Уже трое суток, в глазах и под ложечкой Удисы свербит от тревоги и недосыпа. Уже трое суток Ингела лежит в постели, тихая, с закрытыми глазами, даже когда не спит. А вокруг снуют остальные, неуклюжие, неподготовленные, совершенно бессильные. Неожиданно Дису захлёстывает гнев. Они все как дети, глупые дети в телах взрослых. Целиком доверились ей, думали, она обо всем позаботится, решит все проблемы. Диса, спокойная, надежная, сохранившая давние знания о том, как выжить, старинные домашние способы лечения, старинные рецепты, Диса-акушерка, повитуха. Да, собственно говоря, кому требуется больница и врач, чтобы рожать детей? Биение двух сердец она услышала еще на девятнадцатой неделе, а что отец Нетомас поняла много раньше. Наверное, когда сама Ингела еще не хотела посмотреть правде в глаза. Диса видела Ингелу и Пера, поняла то, на что Тумас закрывал глаза. Она знает, когда дети были зачаты, и что именно тогда Тумаса в Лангевике не было. «Ты должна рассказать», — сказала она. «Тумас и Пер вправе знать, и Анна-Мария тоже», — добавила она, понимая, что отныне все изменится. И в конце концов Пер открыл жене печальную правду, что он ей изменил. Что дети, которых ждет Ингела, от него что он станет отцом, ведь у Анны Марии вероятно никогда не будет детей. Пожалуй, уже тогда, услышав наверху души раздирающие рыдания, все они поняли: это начало конца. Поняли еще до того, как слезы и крики сменились ледяным молчанием. Или понимание пришло к ним лишь в следующей неделе, когда тревога за Анну Марию медленно обернулась злостью. Может, как раз тогда они один за другим пришли к весьма неприятному осознанию, что идея делить все хороша в теории, но ужасна в реальности. Может быть, как раз когда они втайне думали, что реакцию Анны Марии все-таки легче понять, чем безразличие Тумаса. Когда восхищение его способностью всегда прощать и идти дальше мало-помалу сменилось презрением к его мягкотелости. Почему он не разозлился? В самом деле сумел простить Ингелу и Пера? Он что же? Эта мысль была под запретом, но неудержимо напрашивалась. Не настоящий мужчина? Один за другим они отказались от мечты. Тео вернулся в Амстердам всего через несколько недель после крушения идиллии. Брэндон и Джанет продержались чуть дольше. Сопережили скорпианы Марии и боязливое пьянство Пера. Сопережили непонятно спокойное отношение Тумаса ко всему, что бушевало вокруг него. Смотрели, как у Ингела растет живот, словно постоянное напоминание, что ничто не уладится. На сей раз проблема не исчезнет. И однажды студеным февральским утром Брэндон застал Джанет в гавани. Она в одиночестве сидела на причальной тумбе. «Завтра я уезжаю», — сказала она. «Поедешь со мной?» «Куда?» спросил он, «Куда глаза глядят?» И они тоже все бросили, покинули коммуну. Но Диса осталась. Она исполнит свой долг, как и обещала им, дождется, когда родятся дети. А потом, так она обещала себе, она тоже уедет из этого ада. И когда роды наконец начались, по какому-то природному инстинкту надежда вернулась. Может быть, как только родятся дети, все опять станет хорошо. Как только жизнь вернется в дом, Ингела механически выполняла ее указания. Дыши, не тушься пока, подожди, подожди, давай. А Тумас все время сидел подле нее. Тумас, не Пер. Может, несмотря ни на что, это и была его месть? Единственная маленькая демонстрация власти, которую он себе позволил, выставить Перо за дверь. Он, Тумас, первым увидит детей, хотя они и не его. Все произошло на удивление быстро. Уже через несколько часов после первых схваток родился первый ребенок. Здоровая девочка, получив легкий шлепок полотенцем, тотчас закричала. А потом Диса поняла, что-то не так. Ингела вдруг обессилела и впала в апатию. Минул почти час, пока все наконец завершилось, и родилась вторая девочка слабенькая, вялая, в половину меньше сестры. Когда училась, Диса слышала о таких случаях. Один близнец может забирать в утробе матери столько питания, что второй отстает в развитии. И разумеется, она читала о матерях, у которых не возникало привязанности к своим детям, о женщинах, которые вместо счастья материнства испытывали глубокую депрессию. Слышала и читала, но никогда не видела. Уже трое суток, трое суток тревоги. О детях, которые не едят, об Ингеле, которую ни одна из дочек словно бы не интересует. И впервые с тех пор, как она решила принять эти роды, Деси Брингман хочется, чтобы Ингела была в больнице. «Так больше нельзя», — повторяет она. «Нам нужна помощь». Она поднимает голову, видит их глаза. Безнадежные у Тумаса, испуганные у Перра и глаза Анны Марии, которая держит на руках вторую девочку. Диса смотрит на нее, и на миг у нее мелькает мысль. Понимает ли она, что ребенок не ее? Когда Ингела погрузилась в апатию, Анна Мария тотчас же словно пробудилась к новой жизни. Принялась ухаживать за здоровой девочкой, качала ее, кормила и успокаивала, присматривала за ней, как за собственной плотью и кровью. Сейчас она недоуменно смотрит на Дису, вновь переводит взгляд на ребенка, крепче прижимает его к себе и с улыбкой наблюдает, как он насасывает резиновую соску на бутылочке. «Она ест, когда я даю ей рожок», — говорит она. «Мелоди ест», — говорит Диса, «но Хэппи весит слишком мало. Я больше не могу брать на себя ответственность, нужно отвезти ее к врачу. Ингеле тоже нужна помощь» вы же видите, что-то не так, она даже не в силах держать детей». Пер встает так стремительно, что стул с грохотом опрокидывается. «Это мои дети!» — говорит он. «Вы не можете просто забрать их!» На кухне высоряется мертвая тишина. Бесконечные секунды, тревожное дыхание, невозможные мысли. Потом Диса наклоняется над столом. «Выбирай, Тумас. Либо я везу Ингелу и Хэппи в дункер в больницу, Либо мы сегодня же вечером уезжаем на пароме домой, в Швецию. Не говоря ни слова, Анна-Мария встает, отставляет рожок на стол и уходит с Мелоди на руках. Тумас смотрит ей вслед, потом переводит взгляд на Дису. «Мы едем домой», — тихо говорит он.